Глава седьмая «Как это произошло?» — тихо спросил Артан, изо всех сил стараясь не сорваться и сдержать бушующие эмоции. И причин для такого его состояния было более чем предостаточно. А ведь до какого-то момента все шло довольно неплохо. Они нашли подходящую цель для очередной охоты, начали, собственно, охоту, их гость высадился вместе с отрядами зачистки, но потом все постепенно начало идти наперекосяк. Во-первых, гость опять упорно отказывался погибать хотя на этот раз его уже специально заводили в самые опасные места, где сопротивление людей было самым сильным. Но ладно, это было еще ожидаемо, тем более, что имелся на такой случай и запасной план. Но все окончательно пошло не так, когда к атакованному ими поселению внезапно непонятно откуда вышла целая толпа дроидов и зачем-то сходу атаковала подчиненных Артана. А тем, понятное дело, ничего не оставалось, кроме как ответить. И, разумеется, завязалось еще одно сражение. Что это такое было, непонятно. Может, жители поселения вызвали помощь, и это была она, а может, что-то другое. Но чтобы это ни было, дроиды оказались довольно серьезной силой и доставили немало проблем. В какой-то момент на сражение с ними пришлось бросить почти все присутствовавшие там силы. А потом произошла следующая неприятность. Охрану их гостя перебили, а сам он бесследно исчез. Причем именно что бесследно. Все маячки в его броне молчат, не позволяя отследить его. Судя по оставшимся следам, представленные гостю бойцы начали выполнять приказ по его устранению, но что-то пошло не так. А затем, похоже, еще кто-то вмешался. Часть бойцов была убита явно из оружия гостя, а вот другие совсем иначе, будто каким-то мечом, и у гостя такого оружия точно не было. Что там произошло? И кто помог гостю? «У него все-таки оказались тут свои бойцы?» «Мы изучаем данные с датчиков. Скоро узнаем, что там случилось», — ответил Артану Эйсхарт, находящийся вместе с ним в его каюте. «Больше там никого, кроме них, не было». В ответ Праймарх только тяжело вздохнул. Мало ему проблем с гостем, так еще и эти дроиды. Как ни кстати они появились ведь именно после их появления все пошло в очередной раз наперекосяк. Столько лет же с ними почти не сталкивались. Они, если и попадались, то были заняты какими-то своими делами и никуда почти не лезли. А тут вдруг нати вам. Сражение с ними очень дорого обошлось, флоту Артана. Таких потерь у него давно уже не было. Возможно, будь они готовы к их нападению, то все сложилось бы иначе, но они не были готовы. Совсем появление и начало атаки дроидов они вообще прозевали полностью занятые поселением. Внезапно, вырывая артана из размышлений, его коммуникатор подал звуковой сигнал, оповещая о полученном сообщении. Активировав его, он принялся изучать присланную информацию. В присланном сообщении был отчет о том, что удалось выяснить о произошедшем на охоте. И радостного для Праймарха там было мало. Как он и думал, там был кто-то еще помимо дроидов. Судя по всему, именно он привел туда дроидов, вот только аналитики пришли к выводу, что дроиды его преследовали. И он таким образом избавился от них, натравив на подчиненных праймарха, которые были там. Получается, что это всего лишь стечение обстоятельств и ничего больше. А потом этот же неизвестный побежал сквозь поселение и наткнулся на гостя потом он атаковал тех, кто там был, а затем произошло что-то непонятное, и он, зачем-то схватив гостя, уже вместе с ним побежал дальше. Причем гость, судя по всему, остался живым, неизвестный не убил его. И в конце отчета были данные о самом этом неизвестном, которые удалось собрать. В них было много всего, но самым важным был вывод — Маскировка этого, наверное, человека совпадает с той, которая была у того, кто похитил их предыдущую гостью, да и вообще уже не раз пересекался с Артаном. Серьезно. Это опять он? Удивленно прошептал Артан, перечитывая еще раз последние строки отчета. Это было не точно, но что-то про Имарху подсказывало, что это именно он. Тот самый парень. Да, было только совпадение по типу маскировки и потому, как его засекли их датчики, но это и в самом деле могло быть лишь совпадение. На этот раз внешность парня не была видна, и точно выяснить, он ли это... Нет никакой возможности, а еще именно из-за этой его маскировки все так случилось. Его не заметили в горячке боя, и он смог спокойно провернуть все это. Закончив читать отчет, Артан крепко задумался. А может, все получилось не так уж и плохо? Да, у них похитили гостя, и это проблема, но это ведь как раз то, что и нужно. Получается, что сами они с ним ничего не сделали. Да, не уследили, но там такой бой был, полная неразбериха, что это не так уж и удивительно. Артан точно сможет все правильно преподнести, чтобы особых вопросов у проверяющих по этому поводу не возникло. Осталась мелочь. Сделать так, чтобы этот гость сгинул где-то на планете и не вернулся обратно. И это тоже вполне реально. Всего-то надо правильно организовать поиски, тем более, что если гостя похитил тот, о ком он думает, то найти их будет очень непросто. Есть уже такой печальный опыт. Лишь бы только теперь этот парень не решил вернуть гостя обратно через какое-то время, как было в прошлый раз, если, конечно, это тот же самый человек. Что скажешь? — спросил Артан у Эйсхарта, вынырнув из своих мыслей. И тот, тоже ознакомившись с отчетом, недолго раздумывая, в целом повторил размышления и выводы Праймарха. И о ситуации в целом, и о том, что делать с гостем, и даже о том, кто его похитил. На этом мы закончим пока. Организовываем поиски, ждем необходимое время и отправляем сообщение о потере гостя», — произнес Артан с повеселевшим видом. «Все складывается не так плохо, как ему казалось еще совсем недавно, и теперь он даже рад, что гостя похитили. Не придется убивать его и зря рисковать. А что с ним там сделали люди? Это уже не проблема Артана. Все, что может для его спасения, он сделает. Поиски будут организованы по высшему уровню». Только почему-то все датчики вдруг перестанут на время фиксировать определенные параметры. Сбой в системе бывает, тем более что эти параметры редко на что-то влияют. «Как это произошло?» — слегка дрогнувшим голосом спросил профессор, стараясь ничем не показать своих эмоций. Но получалось у него это не очень хорошо. Если лицо он еще и держал, как и в целом контролировал себя, то вот голос его сполна выдал. Только что ему сообщили, что все дроиды, отправленные в погоню за Сергеем, оказались уничтожены, а сам Сергей успешно скрылся в неизвестном направлении и возможности быстро найти его и схватить больше нет. А ведь они уже почти догнали его». Хотя и с этим были некоторые сложности, Сергей оказался чертовски быстрым, и ни один дроид не мог поддерживать такую скорость на долгой дистанции. Совершать рывки — это да, но не длительные забеги. Теоретически они могли так бегать, но в них были вшиты ограничения, которые должны были уменьшить износ и продлить срок службы дроидов без ремонта. Да и никто как-то не думал в процессе их разработки, что им придется вот так носиться. У них и без того немаленькая скорость была, а обойти эти ограничения дистанционно невозможно, только если физически подключаться к каждому отдельно и заливать новую прошивку уже без этих ограничений. И понятно, что на такое не было времени. «Он столкнул дроидов и пришельцев!» Тут ничего нельзя было поделать. Дроиды не смогли отступить, сработали алгоритмы определения угрозы, и они переключились на атаковавших их пришельцев. А дальше все завертелось, — спокойно ответил подчиненный и сообщивший профессору Новости о дроидах и Сергея. «Наши потери?» «Все дроиды, что участвовали в преследовании», в ответ профессор скривился словно от зубной боли. 110 лучших дроидов, что у него были в тот момент. Это огромная потеря, и восполнить ее будет нелегко. Конечно, у него хватает и других дроидов. Совсем без ничего он не остался, но эти-то были лучшими. Это помимо того, что Сергей смог все-таки сбежать». И в данный момент профессор даже не мог определиться, что больше его печалит. Потеря стольких дроидов или же то, что не удалось поймать Сергея. Наверное, все же второе. Дроиды? Да хрен с ними. Сделает новые. А вот Сергей? Почему все так хреново сложилось? Сейчас, обдумав предыдущее событие, Словицкий понимал, что сходу действовал неверно. Зачем он стал драться с Сергеем лично? Хотел проверить его возможности, свои возможности. Не было другого выбора. Выбор точно был. Он мог сразу же буквально завалить Сергея дроидами, и, скорее всего, тогда бы он никуда не делся. Но он так и не сделал. Поддался любопытству, самоуверенности. Теперь уже поздно думать над этим. Все равно изменить он ничего не может. А Сергей окончательно сбежал, и нужно начинать его поиски сначала. Свяжитесь с охотником, тяжело вздохнув, произнес профессор. Как же ему не хотелось снова просить охотника поймать Сергея? И дело не в цене, а в... Профессор даже сходу не мог определиться, в чем причина этого нежелания. Может в том, что ему... Уже доставили Сергея, а он вот так упустил его. А может в том, что упустил его такой ценой, потеряв столько ценных дроидов. Возможно, сбеги Сергея как-то иначе, не с такими потерями со стороны профессора, то он бы ощущал себя иначе сейчас. Но как бы он не ощущал себя, другого способа относительно быстро найти и снова поймать Сергея Асова у него нет. Что мне ему сообщить? Цель та же, условия те же. Цель, нужная мне в работоспособном состоянии. Никаких критических повреждений. Если он спросит об оплате, что сказать? Договоримся после того, как он выполнит работу. Будет выполнено? Еще что-нибудь? Нет, пока свободен. Если понадобишься вызову. «А сейчас мне надо побыть одному и подумать». Оставшись в одиночестве, профессор сразу же опять погрузился в свои мысли. В этот раз он максимально беспристрастно принялся анализировать известные ему возможности Сергея и что нужно будет сделать, когда тот в следующий раз окажется у него. «Планы. Они такие заманчивые». Вот только Сергей теперь знает, что профессор охотится за ним и, скорее всего, будет готов. Вряд ли во второй раз у охотника получится так же легко схватить его. Хорошо, если его вообще смогут схватить, в чем профессор, где-то в глубине души, даже уже начинал немного сомневаться, но старательно гнал это сомнение куда подальше. Пробежав примерно сотню километров и удалившись на довольно существенное расстояние от поселения с пришельцами и дроидами, впервые за время этого забега позволяю себе замедлиться. Вроде бы меня не преследуют. Вернее, нас не преследуют. Не стоит забывать про пришельца у меня на плече. Кстати, о пришельце. Он там вообще живой, а то за все это время ни разу не дернулся и не издал ни одного звука подозрительно, может, его тоже нельзя было таскать вниз головой, как Алариаку. Я же как-то про этот момент забыл, да и Алариака говорила, что это была только ее временная особенность из-за какой-то недавно установленной модификации или что-то в этом духе, а не массовое явление. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что никого поблизости нет, останавливаюсь и осторожно спускаю пришельца на землю. Блин, он живой там, а то что-то не похоже, даже ноги подогнулись у него, и не подхвати я его, то точно упал бы. И лица его не видно, голова полностью скрыта шлемом. Слегка встряхиваю его, пытаясь добиться от него хоть какой-нибудь реакции. «Живой!» Он зашевелил головой и более твердо встал на ноги. Это радует. Значит, не угробил его и не зря тащил такое расстояние на себе. Разжимаю руки, переставая поддерживать его, и отхожу на несколько шагов назад. Внимательно рассматриваю его, пока есть такая возможность. Более крупный и массивный, чем Алариака. Я бы сказал, что это мужская особь. Да и голос был под стать этой версии. Вряд ли женский, разве что его настолько искажал динамик, если, конечно, это он сам говорил, а не, к примеру, перевод с помощью эскина был. В остальном же, хрен его знает. Броня выглядит в целом похожа на ту, что была на Алреаке, пусть и со своими какими-то нюансами. Путешествие у меня на плече явно не бесследно прошло для него. Но он быстро приходит в нормальное состояние. Десяток секунд, и он, похоже, более-менее пришел в себя и стал оглядываться по сторонам. Впрочем, больше ничего не спеша предпринимать. «Арти, от него исходят какие-нибудь сигналы?» — спрашиваю у нейросети. «Нет, ничего не фиксирую. Ты можешь подключиться к его броне?» «Дистанционно нет». «Нужно вначале физическое подключение. А пока я его тащил на себе, ты этого не могла сделать?» «Могла, но от тебя не поступало такой просьбы», — не очень дружелюбно ответила мне Арти. «Чего это она?» Так и подмывает спросить, с каких пор мне надо ей озвучивать все, что нужно делать. Но не буду, ни к чему разжигать ругань. И все же, что с ней такое?» Ревнует, что все больше осваиваюсь с телом, и все меньше требуется ее помощь. Начинает чувствовать себя ненужной? Не знаю, но это неожиданно. Я даже о таком как-то и не думал. Ладно, понял, отвечаю ей, закрывая поднятую тему. Благодарить произнес пришелец, закончив осматриваться и остановив свой взгляд на мне, и отвлек меня этим от разговора с Арти. Раз он оклемался, то, похоже, придется отложить пока мои планы по подключению к его броне. Надо было самому вспомнить об этом вовремя, когда была такая удобная возможность для этого. Что уж теперь, сам тоже виноват. «Почему они хотели убить тебя?» — спрашиваю у него. Это долгий рассказ. Так я никуда не спешу, отвечая ему слегка покривив душой, все-таки хотелось бы побыстрее разобраться с ним. И покажи, пожалуйста, свое лицо. Несколько мгновений он раздумывал, а затем его шлем начал складываться, обнажая голову. Что ж, на контакт он идет, не игнорирует меня, это обнадеживает. В ответ поступаю так же, только активирую перед этим человеческий образ, пусть лучше считает меня обычным человеком. Расматриваю моего собеседника. Более грубые черты лица, чем были у Алариаки, в целом подстать его фигуре, а в остальном ничего примечательного, разве что его взгляд, полный какой-то усталости и легкого отчаяния, но страха в нем не вижу это долгий рассказ может мы пока идти не стоять спросил он и куда ты хочешь идти не знать дальше отсюда хорошо пошли только ты начинай рассказывать соглашаюсь на его просьбу хочет идти значит пойдем мне не принципиально стоя или на ходу вытягивать из него информацию стоило нам начать идти и пришелец стал рассказывать. Правда, слушать это на ломаном английском было то еще занятие, как и, похоже, ему рассказывать то еще удовольствие. Но, увы, другого способа общения у нас не было. Арти пока даже не заикалась о том, что составила словарих языка. Впрочем, и про инопланетный скин она что-то давно ничего не говорила. Как там у нее успехи с его взломом и изучением? Даже как-то подозрительно немного. Надо будет уточнить, когда появится свободное время, а то одновременный разговор с двумя я не потяну, особенно когда один из собеседников не в курсе про второго. Сразу же стало понятно, что он многое не договаривает, но в общем суть была понятна и хорошо знакома. Интриги, заговоры, победившие и проигравшие. Этому пришельцу не повезло, и он, даже не участвуя в каких-то интригах, просто выполняя свою работу, стал кому-то очень мешать, настолько, что от него решили избавиться. Так он и оказался в той ситуации, в которой я его застал. Его рассказ был очень скупым на подробности, а вытянуть что-то дополнительно было той еще задачей, учитывая еще и уровень его владения английским. Единственное, что понял, и что он явно постарался донести до меня, на родине, в их империи, ему сейчас не рады, и возвращаться туда ему нельзя. Да и нет у него такой возможности. Единственный способ вернуться в империю — это с помощью пришельцев на орбите Земли, а те хотят его прикончить. Других же способов выбраться с планеты у него нет. И что ему делать дальше, он, честно говоря, не знает, но умирать ему совсем не хочется. Попробовал узнать, кем же он таким был, что его решили убрать таким способом, на охоте, то есть не очень явно, иначе бы, скорее всего, грохнули еще в империи где-нибудь. И, несмотря на мои попытки, узнать точно так и не получилось. Пришелец всячески уходил от прямого ответа, начиная делать вид, что или не понимает меня, или изъясняться настолько криво, что понять его ответ было очень трудно. Хитрый, короче, засранец. То, что ему нужно, он любыми способами доносил, а если тема заходит про то, что он не горит желанием говорить, то «моя твоя не понимать». Единственное, что все же получилось выяснить, Если, конечно, он это не выдумал, он был каким-то то ли чиновником, то ли какой-то другой довольно крупной шишкой у них там. Не самый крутой, но власть какую-то имел, причем достаточную, чтобы кому-то могущественному создать ряд проблем. Помоги мне выжить. Неожиданно попросил он, под конец моих расспросов, где-то спустя час с момента начала, когда я уже в край задолбался что-то пытаться вытянуть из него. Крепкий орешек. Никак не хочет колоться, кто же он такой и за что его хотят убить. Резко остановившись, удивленно смотрю на него. Он вообще понимает, о чем просит и кого просит. Да его любой из людей с радостью постарается прикончить. Он же пришелец. Даже если он лично не причастен к тому, что произошло с Землей, то все равно одного того факта, что он из их вида, вполне достаточно. «Я делиться с вами информацией о флоте Империи, о его действиях», произнес он, тоже остановившись и посмотрев на меня. «Продолжаю молча смотреть на него». Но удивление уже сменилось активной работой мысли. Так-то его предложение звучит заманчиво, опять же, если он не выдумывает и не врет. К сожалению, пока ничего не остается, кроме как верить ему на слово. Ну и в каких-то моментах, наверное, можно сравнивать с тем, что мне рассказывала Алариака. Я много знать об этом, я все рассказать вам. И зачем нам это? «Ты же сам видишь, в каком состоянии наша планета», — спрашиваю у него. «Вы молодой мир. Недавно покорены. Такие часто бунтовать, пытаться освободиться. Я успел изучать по вам информация. Ваш дух. Вы не сдаваться. Я уверен, что вы пытаться освободиться. И что ты хочешь за это? Помоги мне выжить. И корабль до империи» когда бы отбивать планету. Заманчиво, заманчиво. Без твой помощи я погибать. Ты выглядеть сильным. У меня нет выбор. Как же он задолбал с этим кривым английским? Если я приму его предложение, то первым делом надо будет организовать ему языковые курсы, чтобы начал нормально говорить. Ну вот, я уже почти согласился на его предложение. Думаю... Как ему подтянуть владение языком? Но так-то, по-честному, оно очень интересное и выгодное. Только вот где его спрятать? Самому мне с ним возиться вот совсем не вариант. Хватает других дел. Да и его прикончат быстро, если буду таскать с собой. Так что это точно не вариант. Перебираю в уме места, где могу его оставить. Причем надо же, чтобы там были надежные люди, чтобы и за ним присмотрели и удержались от того, чтобы прибить его. И не знаю даже, что важнее, наверное, все же, чтобы присмотрели за ним. Доверия к нему особого пока нет. А это оказалось непростой задачей. Нет у меня таких людей и мест. Потащить его к Орландо и остальным главам поселений не вариант, я им не настолько доверяю. Тогда кто остается? Только Цербер. Он единственный, кто, наверное, подходит по всем критериям. Прятать пришельца в Москве? Дожил. Но перед тем, как тащить его туда, надо поговорить с Цербером, узнать его мысли по этому поводу и согласен ли он. А то вариант притащить его туда и устроить сюрприз может не прокатить. Арти, есть связь с Цербером? Мысленно спрашиваю у нейросети, не спеша давать ответ пришельцу. Есть. Сейчас организую. Пиши сообщение. В сообщении для Цербера описываю всю ситуацию с пришельцем, ничего не скрывая. Перечитываю еще раз, проверяю, все ли верно, и отправляю сообщение. Теперь остается только ждать. И как же хорошо, что у нас с ним есть способ связи. Пусть и такой, только в виде сообщений. Так и представляю, пришел бы в Москву с пришельцем, а там что-то не так, и все. Хана пришельцу. «Что ты решить?» — спросил пришелец, когда прошло уже несколько минут. «Я думаю, это не самое простое решение. Знаешь ли, ты представитель вражеской нам цивилизации. На такое нелегко решиться». «Я понимать». Готов ждать, сколько нужно. «А ты случайно не знаешь, где мы сейчас находимся?» — спрашиваю у него, решив потратить с пользой время в ожидании ответа от Цербера. «Для себя-то я уже все решил. Постараюсь воспользоваться предложением пришельца. Лишним не будет». «Нет». «Блин, хреново. А где было поселение, на которое вы напали?» «Знать. Могу показать на карта». А так сказать «нет», — явно расстроенно покачал головой пришелец. «На карте. Где я ему возьму карту? Хотя...» «Арти, ты можешь как-то спроецировать карту на доспех или воздух?» «Нет, но, наверное, смогу на твое тело вместо оптического образа». «Вот же ж». «Ладно, делай. Мне надо знать, где мы находимся». «Выведи интерактивную карту России на мое предплечье», — говорю Арти и скрываю голову шлемом. Затем команда доспеху, и его часть, начиная от локтя, отсоединилась, обнажив мою руку, на которую уже была выведена карта. «Где поселение?» — спрашиваю у пришельца, подсовывая ему под нос свою руку с картой. «Как же все через жопу получилось!» «Ха, хорошо, что хоть не в прямом смысле». «Вот здесь», — ответил он, бросив взгляд на карту и почти сразу же указав нужное место пальцем. «И если я не ошибаюсь, это где-то в Сибири. В любом случае, далековато от Москвы. Спасибо, благодарю его». «Арти, где мы сейчас, вычислила?» Спрашиваю у нейросети, возвращая отсоединенную часть доспеха обратно. Да, и до Москвы отсюда почти три километров. Совсем чуть-чуть. От грустных мыслей по поводу того, в каких далях оказался, отвлекло оповещение о полученном сообщении. Открываю его и начинаю читать. Так, что тут мне Цербер написал? а написал он мне довольно много. Вначале порадовался, что со мной все нормально, потом обматерил за всю эту ситуацию с пришельцем и сказал, где он его видел и в каком виде. Но в конце все же согласился заняться им, и у него даже есть подходящее место, только не прямо в Москве, а недалеко от нее». Что ж, отлично, его согласие получено. Теперь всего-то осталось как-то доставить пришельца пешком через такое расстояние, и при этом не стоит забывать про мои проблемы. Как минимум в виде профессора Славицкого и всего с этим связанного. Это будет веселое путешествие. «Я согласен», — говорю пришельцу, который от нечего делать начал разглядывать все вокруг. Я рад, что мы договориться. Рано радуешься, еще просто не в курсе, сколько нам идти. Но ничего этого не говорю, лишь молча поворачиваюсь в нужную сторону и киваю туда пришельцу, показывая, что нам туда. Без лишних вопросов он сразу же двинулся следом за мной. Кстати, надо узнать, как его зовут. Впрочем, дорога у нас долгая, и поговорить, думаю, еще успеем. Если он надеялся, что на этом мои расспросы закончились, то сильно ошибся, и первым пунктом в плане будет взлом его брони. Нужно только поймать подходящий момент. Хотя если такого момента не будет, то можно и в наглую все сделать, обосновав свои действия недоверием к нему, и, учитывая его положение, думаю, он не сильно будет возмущаться.